Я просто сгораю от нетерпения. Неужели такие вещи могут вас интересовать, возразил король. Зрелище безумия далеко не забавно. Согласен, если это действительно безумие. Но если нет, вы слышите, господа, сказал король. Человек, который ни во что не верит, закоренелый атеист, увлекается чудесами. И уже готов поверить в бессмертие господина де сен жермена Впрочем, это неудивительно. Ведь все знают, что Ламетри боится смерти, грома и привидений. — Не отрицаю. Бояться привидений действительно глупо, — сказала Митри. Но что касается грома и всего, что может стать причиной смерти, тут мои страхи вполне обоснованные и разумны. — Чего же нам бояться, черт побери, если не того, что может угрожать безопасности нашей жизни? — Да здравствует, Панурк! — воскликнул Вольтер. — Панурк, персонаж романа Рабле и Пантагрюэль, 1532-1564, веселый озорник, презирающий условности и предрассудки. — Возвращаюсь к Сен-Жермену, — снова начал Лометри. Мессиру Пантагрюелю следовало бы завтра же пригласить его отужинать с нами. Пантагрюэль и его отец Гаргантюа — образы, в которых Рабле воплощает свой идеал разумного и просвещенного монарха. — Ни в коем случае, — возразил король, — вы и без того не совсем в своем уме, мой бедный друг. Стоит Сен-Жермену появиться у меня в доме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 Средневековых алхимиков может превращать все металлы в золото, излечивать болезни и возвращать молодость. А почему бы нет? Это было бы так приятно и так пригодилось бы мне. «Философской камень! Вскричал пельниц, потряхивая своими пустыми, беззвучными карманами и выразительно глядя на короля. О, да! Пусть приедет царствие его и поскорей! «Такую молитву я готов читать каждое утро и каждый вечер». «Ах, вот оно, что!» — перебил его Фридрих, который всегда был глух к подобным намекам. «Стало быть, ваш Сен-Жермен причастен также и к искусству делать золото? Этого я не знал». «Так позвольте же мне от вашего имени пригласить его к ужину на завтра», — сказал Митри. Думаю, что и вам не мешало бы проникнуть в его тайну, господин Горгантюа. У вас большие потребности и гигантские аппетиты. И как у короля, и как у преобразователя. «Замолчи, панург, — Замолчи, Панурк, ответил Фридрих. — Отныне твой Сен-Жермен разоблачен. Это дерзкий обманщик. Я прикажу установить за ним бдительный надзор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 объездивший все страны Европы. Публицистическая и мемуарная литература XVIII века полна сообщений о приключениях и чудесах Калиостро, выдававшего себя за медика, алхимика, заклинателя духов. В 1789 году в Риме он был арестован, умер в крепости. «И который увез у меня сотню ЭКЮ?» — подхватил Лометрия.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 Главное достоинство всякого рассказа его краткость, заметил король. Мой заключается в двух словах. Всем известно, что в тот день, когда ваша Понтагрюэльское величество приказали великому колеостру убираться в свояси вместе с его кубами, ретортами, привидениями и дьяволами, в тот самый день, ровно в 12 часов пополудни, Он собственной персоной проехал в своей коляске через все городские заставы Берлина одновременно. Да-да, это могут засвидетельствовать более двадцати тысяч человек. Каждый из сторожей, охраняющих заставы, видел его в той же шляпе, в том же парике, в той же самой коляске, с тем же багажом, на тех же лошадях, и вам никогда не удастся разубедить их в том, чтобы этот день существовало пять или шесть живых колеостров.